Зоуи проснулась, когда Айленн внесла поднос с чаем, но не открывала глаз, пока горничная не поставила осторожно поднос на тумбочку рядом с ней, не раскрыла шторы и не произнесла в полголоса, что уже половина восьмого. Руперт рядом с Зоуи крепко спал. Она села и налила чая им обоим. Каждое движение причиняло боль. Больно было до сих пор, и когда Руперт прошлой ночью занимался с ней любовью, она напоминала пытку. Но Зоу узнала, что сумела скрыть это от него. Если бы пришлось терпеть только боль, думала она, это были бы пустяки. Я её заслужила. Но дело заключалось не только в этом. Он был таким доверчивым, нежным и внимательным к её удовольствиям, а она отплатила ему за всё новой ложью. В ней смешались благодарность, боль и осознание собственной низости. Казалось, её тело от сердца отделяет бездна, и она сознавала только желание покаяться, рассказать ему всё, понести наказание, заслужить прощение и начать всё заново. Но признаться ни ему, ни кому-нибудь другому она не могла. Если бы её износило вле тогда другое дело, но это было совсем не насилие, и она просто не могла не солгать о нём, не рассказать всю правду. Вот это и есть моё наказание, думала она. необходимость лгать всю оставшуюся жизнь. Дорогая, какой у тебя трагический вид, что случилось? Отвернувшись за его чашкой, она почувствовала, как слёзы жгут глаза. Я была недостаточно заботлива с мамой, пробормотала она, вспомнив, что и это правда. Он принял из её рук чашку, а я ручаюсь, что это не так, детка. Потому ты и выбилась из сил. Как ты смотришь на то, если я принесу тебе чудесный завтрак в постель? Она покачала головой и сожалея о том, что он по-прежнему так добр к ней. Я тут подумал, может, хочешь съездить со мной сегодня утром в Гастингс? Мне нужны еще краски и пара кистей не помешало бы, если найдутся приличные. Он помнил, как она любит маленькие вылазки вместе с ним, а я собиралась помочь Дюше с обстановкой и коттеджа. Рэйчел говорила, что к вечеру надо закончить ещё целую кучу дел. Мысль о том, что придётся провести наедине с ним целое утро, показалась ей невыносимой. Дорогая, но чем же ты сможешь помочь? Я же знаю, как тебе ненавистны все эти хлопоты. Уверен, от тебя и не ждут помощи. Пожалуй. Никто от меня ничего не ждёт, с тоской подумала она. Ну хорошо, решим после завтрака. Пойду попробую принять ванну, а ты хочешь в смысле ванну? Нет, я принимала вчера вечером. Ее руки выше локтя были покрыты синяками, она не хотела, чтобы он их увидел. Когда он ушел, она поднялась и быстро надела старые слаксы и рубашку. А волосы завязала сзади обрывком черной ленты и присела к туалетному столику, думая о том, что вчера в это время собирала вещи в квартире матери. и пыталась представить, как будет смотреть в глаза РупERTу, а теперь двадцать четыре часа спустя она вернулась в супружескую жизнь, будто ничего и не было. Сидела в знакомой комнате, которую в первый приезд сочла старомодной и унылой, а теперь эти обои в огромных фантастических павлинах, хлопковые шторы в турецких огурцах, толстая белая кружевная дорожка на туалетном столике, простая полисандровая мебель, гравюры со сценами британской Индии. Турецкий ковёр в тусклых тонах и крашенная морилкой, вощёная половица вокруг него, всё казалось знакомым, утешительным и даже роскошным по сравнению с вымученной элегантностью материнской квартиры. Как она всегда ненавидела её и её предшественницу, где жила до замужества, а теперь до неё дошло, что, возможно, и мать недолюбливала эту квартиру. Но без денег ей помешало ей подыскать ту, которая была бы ей по вкусу, каким бы он ни был. И что главное причина её выбора нехватка денег, чтобы быть собой. Её мать работала, чтобы отправить её в хорошую школу, тратила на её одежду и развлечения больше, чем на себя, а я просто брала всё, что только могла, а потом бросила её, думала она, и никогда не заботилась о ней, никогда не была благодарной. И вдруг она с потрясением из стыдома сознала, что старея и слабее, мать начала её побаиваться, и она, Зои это знала, но ей было всё равно, она принимала это спокойно и самодовольно. Тем легче ей было дозировать визиты, телефонные звонки, любое даже самое ничтожное внимание. Она просто обязана измениться, хоть как-нибудь, но как? Ей вспомнилось, как Рейчел Сибил Вилли, а иногда и Дёша говорили о детях, Когда те вели себя скверно, такая фаза. Но речь шла всегда о детях и о каком-то одном недостатке. А ей двадцать три и похоже, ей надо меняться полностью. Руперт, вернувшись из ванны, объявил: "Мне нужна еще одна рубашка. На этой оторвалось три пуговицы. Я похож на Сета из неуютной фермы. Я их пришью. Да ничего, дорогая. Эллен справится." Думаешь, я даже пуговицу не способна пришить? Разумеется, нет. Просто Элин всегда это делает, вот и все. Он заправлял рубашку в брюки. Ты же сама говорила, что терпеть не можешь шить. Ну уж пуговицу как-нибудь пришь ее, возразила она и расплакалась. Зоуи, дорогая, ну что такое? Он не добавил опять, но она почувствовала это по его голосу. Ты считаешь меня совершенно никчемной, неспособной ни на что. Да нет, не считаю. Когда я сказала, что хочу помочь сегодня утром в коттедже, ты не захотел, а теперь мне даже пуговицу к твоей рубашке нельзя пришить. Я думал, ты не хочешь заниматься такими делами, но, ну, конечно, можно, если ты хочешь. Но в её новую решимость его слова не вписывались. Может, я хочу делать что-то независимо от того, хочется мне этого или нет, заявила она и только потом поняла, что прозвучали эти слова не так, как она задумала. Ну ладно, дорогая, если хочешь, делай то, чего тебе делать не хочется, согласился он. Должен отметить, выглядишь ты очень мило и деловито. Пойдём завтракать? Э, выглядишь как лошадь, только не совсем. Как те лошади, которым надевали такие штуки на голову, чтобы видны были только глаза и нос. Ну, знаешь, у Крестановцев добавила Нора. Ну, вообще-то дышать в них нельзя совсем, просепел Невил со своего стула за чайным столом. После поездки за противогазами у него прямо в машине случился приступ астмы. А я свой просто обожаю. В нём я сама на себя не похожа, Лидия погладила футляр, висящий на спинке её стула. Все мы не похожи на себя. Пожалуй, кроме мисс Миллимонт, задумчиво заметила Лидия. какой-нибудь немец, наверное, даже не поймёт, в противогазе она или без него. "Довольно, Лидия, прервала Елена, передай те хлеб с маслом своему кузену. Мама сказала, что если мы будем надевать их на 5 минут каждый день, то очень скоро к ним привыкнем". Нора поняла, что Невил перепугался, и по доброте душевной старалась подбодрить его. "А я буду носить свой постоянно, только во время еды снимать. Да, есть в них нельзя и целоваться тоже. Пейте молоко, Невил, Он отпил и продолжал: "А я знаю, что в них хорошего. Если тётушки, то есть двоюродные бабушки будут носить их, нам не придётся с ними соловаться". "Бедненькие", жалостным голосом воскликнула Джуди. "Тебе же будет лучше. Они даже не твои двоюродные бабушки. Знаешь, какие на ощупь лица у старушек? Как старая клубника сразу выпал Невил, вся такая мягкая, сезоватая и с мокрым пухом". Это у одной возразила Лидия, а у другой оно это всё равно что целовать огромную собачью галету, такую твёрдую, жёсткую и всю в дырочках. Ну довольно, Лидия, снова сказала Эллен. Дом «Ну, почему всегда достаётся мне, а Невилу никогда. Вам обоим пора помолчать. А целовать тётю Лину было как бланманже, сказала Джуди, а бабулю замолчи, обрезала Нора. Тетя Алина умерла, о ней и вообще больше ничего нельзя говорить. Все изумленно умолкли, а она налила чашку чая, чтобы отнести Луизе, которая лежала с головной болью. Это и вправду угнетает, думала мисс Миллманд, небольшими зигзагами поднимаясь на холм возле Холм Плейс, куда она направлялась вместе с Анжелой после чая, съездив вместе со всеми за противогазами. Мисс Миллмент, чтобы быть хоть чем-нибудь полезной, почитала леди Райдел в слух те отрывки из Таймс, которые ей хотелось послушать. Некрологи, придворный циркуляр и несколько писем. Потом сообщила о своем желании навестить Клэр, Виоли и Джессики, и Анжела вызвалась сопровождать ее. Она была очень миловидна и поразительно похожа на ее мать, в том же возрасте. Мисс Миллимонт давала уроки виоле и Джессике до 17 и 18 лет соответственно, но казалась очень замкнутой, в то время как Джессика всегда была такой общительной, исполненной живости и веселья. Мисс Миллимонт попыталась заговорить с Анжелой о Франции, но Анжеле, похоже, совсем не хотелось разговаривать, и мисс Миллимонт, предположив, что Анжела влюбилась в какого-нибудь молодого француза, с которым ей пришлось расстаться, тактично перевела разговор. Ваш дядя говорил мне, что пишет ваш портрет. Как вы думаете, мне может представиться случае увидеть его? И Анжела, которая немного опередила её, сразу же остановилась и живостью обернулась. О, мне бы так хотелось, чтобы вы его увидели. Я приходила позировать сегодня утром, но он сказал, что по его мнению, портрет уже закончен. А, по-моему, ещё нет. Я была бы так рада услышать ваше мнение. Они вошли в дом через переднюю дверь, миновали комнату, где старшая мисс Казалет в шляпе подшивала на машинке шторы, вышли в большой зал, где накрывали стол к детскому ужину, потом по довольно тёмному коридору, где она чуть не споткнулась, но это потому, что у неё развязался шнурок, они были слишком короткими, чтобы завязывать их двойными бантиками, и через обитую сукном дверь вошли в длинную тёмную комнату с бильярдным столом и эркером в дальнем конце. Там и находилась картина. Интересный портрет, подумала сис Миллимент. Ему похоже удалось передать парадоксальную устому и пыл молоденькой девушки, атмосферу ужидательности и пассивности. И она заметила, что изображение рта, которое зачастую оказывается ахиллесовой петлей для многих художников, в этом случае далось ему гораздо легче, ведь Анжели достался рот матери, в точности как на картинах при Рафаэлитов. полный, но изящно очерченный, наглядный пример природы, подражающей искусству, но это же штамп, не требующий творческого восприятия артиста. Модные портретисты, конечно, всегда наделяли натуру теми или иными чертами. Взять хотя бы похожий на розовый бутон рот лелии. Видите, что я имею в виду? Моё лицо выглядит пятнистым, и он нарисовал мне волосы прямыми как палки, добавила она. Мне кажется, никто, кроме самого художника, не вправе решать, когда ему заканчивать работу, ответила мисс Миллимонт. Если не ошибаюсь, художники часто рискуют залезать в портрет, а он выглядит весьма любопытным, и вы должны гордиться тем, что вам выпала честь позировать для него. О, я горжусь! Конечно, он превосходный художник, но ведь нужны годы, чтобы стать таким верно. Значит, он может и не... Возможно, он захочет написать еще один портрет. Да, надеюсь на это. Ох, мис Миллиманд, у вас шнурок развязался. И чулки опять спустились, подумала она, глядя на гармошку морщинок на своей щиколотке. Хотите, я сама вам завяжу. Спасибо, дорогая моя, это было бы чрезвычайно мило с вашей стороны. Анжела встала на колени и завязала шнурок, думая: бедная старушка, совершенно не представляю, как она ухитряется наклониться, чтобы сделать это самостоятельно. А мисс Миллимонт, которая каждое утро и вечер в одиночку боролась со шнурками, сидя на краю кровати и поставив ногу на стул, вдруг вспомнила ещё кое-что. "Я тут подумала", начала она. "Не могли бы вы подсказать мне кое-что? Милая Луиза подарила мне на Рождество баночку с каким-то тальком. Я привезла её с собой, поскольку в такой ситуации не знала, когда вернусь домой, но я до сих пор не понимаю, как правильно им пользоваться". Анжела, поднявшаяся на ноги, была явно озадачена. Я пробовала пудриться им, пояснила мисс Миллимонт, но кажется, для этого он не годится. А, -а, а, стало ясно, что Анжела удивилась. Это совсем не для лица, мисс Миллимонт, а для тела. Ну, знаете, после ванны. Для тела после ванны, ровным тоном повторила мисс Миллимонт. Теперь окончательно перестав понимать, для чего нужен тальк. Благодарю вас, Анжела. Вы не покажете мне, где комната Клэри? И Анжела довела ее прямо до двери, а потом побрила прочь, надеясь встретить где-нибудь Руперта одного без Зои. Пуистыви пришел с опозданием, и это было только к лучшему, потому что и Тонбридж опоздал на станцию. У него выдался утомительный день; он возил слуг за противогазами. Миссис Крипс понравилось сидеть впереди рядом с ним. Только раздражало присутствие девушек на заднем сиденье, поэтому она осаживала их всякий раз, стоило им только открыть рот. Но в неловком молчании, которое всякий раз за этим следовало, она с раздражением замечала, как внимательно они ловят каждое слово, сказанное ей мистером Тонбриджем, которого с глазу на глаз она с недавних пор называла Френком. И онадовольствовалась бесспорными замечаниями о погоде, с которыми Тонбридж не замедлительно соглашался. Да, едва успели, и скорее всего ещё одна гроза начнётся ещё до наступления ночи, не то чтобы им был нужен дождь, хотя после хорошего ливня воздух станет свежее, а сборщики хмеля укатят обратно в Лондон, где им самое место. Потом он ещё раз съездил в Бетл, где ему пришлось выходить на платформу и разыскивать мисс Иви Сидней, поскольку мисс Рейчел не смогла поехать с ним вместе. С таким тяжёлым багажом, как у неё, ему ещё не доводилось иметь дело, и она, похоже, сильно расстроилась, что её никто не встретил. Он передал, что была велена мисс Рейчел передвигала мебель, в итоге у неё разболелась спина, а мисс Сидней переносит свои вещи в коттедж, где они будут жить, поскольку дом уже переполнен. Но даже после этих слов он чувствовал, что она по-прежнему недовольна. Ну и ладно, ему приказано доставить её к входной двери дома, а багаж отнести в коттедж, и можно пойти выпить чаю. У Уильяма выдался плодотворный день. Пара коттеджей, расположенных у просёлочной дороги в 100 ярдах от шоссе между Милфарм и его домом, И пустовавших почти год с тех пор, как снимавшая их миссис Браун скончалась, прямо-таки просили их купить. Понадобилось некоторое время, чтобы отыскать их хозяина, которым в конце концов оказался Йорк, фермер, земли которого находились в четверти мили дальше по той же просёлочной дороге. Мистер Йорк лишнего слова не говорил без необходимости и о том, что коттедж принадлежит ему, никогда не упоминал. Но Уильям Первые приметившие их во время утренних прогулок верхом, обо всём разузнал через своего верного подрядчика Семпсона, который охотно согласился с тем, что если коттеджи простоять пустыми ещё дольше, они будут уже ни на что не годными. И Уильям отправился проведать Йорка, который, как оказалось, был занят какой-то чрезвычайно неспешной работой в своём хлеву. Завидев старого мистера Казалета, Йорк прислонил вел к двери хлева. и застыл в ожидании. Когда старый мистер Казалец сообщил, что пришел по поводу коттеджей, Йорк сказал только: "А, вот как", и молча повел его к дому. В дом они вошли через заднюю дверь. Передние пользовались только во время похорон и свадеб. В последний раз это было, когда умерла его мать. Он не был женат, как говорили, потому что его невеста упала в пруд в резиновых сапогах и утонула. Домашнее хозяйство у него вела некая мисс Бут, однако ее внешность не возбуждала неуместных мыслей, и на самом деле в доме царила полнейшая благопристойность. Они прошли через кладовую, где мисс Бут, особорослая, неулыбчивая и с редкой бородкой, сбивала масло. Потом через кухню, где пахло готовящимся обедом и свежевыглаженными рубашками, и по каменные плитки коридора в маленькую гостиную с опущенными жалюзи. Запахом полироли для мебели и флита от мух, трупики которых валялись на подоконниках, как огромные подгоревшие изюмины из кекса. У Ильяма усадили в лучшее кресло. Жалюзи подняли, и при дневном свете он увидел небольшое ореховое пианино с нотами на подставке между двух свечей, три стула, камин с низкой чугунной решёточкой и большую гравюру Прощание с Англией в рамке над камином. Кэттидж. А, ну он пока не думал, как поступить с ними. Они достались ему от матери, а миссис Браун была её подругой, и, конечно, хлебнуло в жизни лиха. Как ни как 14 детей или 15, она сама толком не помнила. А к тому времени, как она скончалась, дети уже выросли или переселились к своей тётке в Гастингс. Этот приступ словоохотливости, видимо, утомил его, и он сел, соглашаясь с самим собой. что все эти факты имели место. В этот момент явилась мисс Бут с подносом, на котором крепкий индийский чай в двух чашках, имел почти персиковый оттенок, поскольку был забелён жирным молоком, а рядом с чашками помещалась тарелка с имбирным печеньем. Поднос был осторожно пристроен на довольно шаткий столик между хозяином и гостем. И наконец, Митнов изпепеляющий взгляд на сапоги Йорка, не предназначенная для дома, а тем более для гостиной, мисбут удалилась. Коттеджи. Ну, смотри, что предлагает мистер Казалет. Уильям объяснил, что хотел бы купить их и перестроить под дома для своих родственников. А. -а, -а. Мистер Йорк положил в свой чай четыре куска сахара. В наступившей тишине Уильям заметил, как, пришёптывая, тикают маленькие чёрные часы на каминной полке, дождавшись Когда Йорк закончит размешивать сахар в своём чае, он назвал цену. Снова стало тихо, пока мистер Йорк размышлял о пяти сотнях фунтов, такой крупной суммы он ещё ни разу не держал в руках. Новая крыша простёрлась над хлевом, свинарник вырос в мгновение ока, сток на задах накрылся брезентом, появились новая литовка, черпалка для пруда, собственный бык Чтоб покрывал коров, ворота на большое поле починились, так что можно заводить овец, если он надумает, а для нее пристроить в кухне маленькую теплицу, которую она все клянчит. Полагаю, вам надо обдумать предложение. Может да, а может и нет. И еще одно. Так он и знал, что без ложки дегтя не обойдется. Да, я знаю, у крыши там пора бы подновить. Да нет, я не об этом. Но я бы хотел ещё землю за домами, то есть за садовой изгородью. А, -а, а Покупка недвижимости одно дело, ей он никогда не дорожил, а земля совсем другое. Продавать свою землю он не собирался. Мне нужен совсем небольшой участок, один акр, чтобы разбить огород. Ну что ж, тогда другой разговор. Скорбные карие глаза задумчиво устремили взгляд на Уильяма. Там хорошая земля. Ничего подобного. По крайней мере, в её нынешнем состоянии, зарослями чертополоха и ежевики, изрытая кроличьими норами. Но Уильям и не думал спорить. Он просто предложил накинуть ещё 50 фунтов, и хотя было сказано, что мистер Йорк ещё подумает, оба знали, что он уже всё обдумал. Хорошо. Итак, Йорк ответ завтра утром. Видите ли, хочу поскорее уладить дело. Может, скоро нам опять придётся воевать. Юрку невольно вспомнились четыре ужасных года, которые он, начиная со своего восемнадцатилетия, провёл во Франции. В памяти сохранилось только, что он всегда был мокрым и почти всегда напуганным. Видел такие издевательства над людьми, на которые не решился бы смотреть, даже если бы издевались над животными, и повсюду были только крысы, пши, грязь, кровь, и всё по вине этих немецких гансов. Он сказал: "Нет уж, Меня туда снова никакими коврижками не заманит, Уильям поднялся. Возможно, на этот раз они сами явятся к нам, сказал он. Йорк метнул в него взгляд, проверяя, не потешается ли над ним старик, но тот был серьёзен. Пусть только явятся на мою землю, получат по заслугам, негромко произнёс он. Уильям удивлённо взглянул на него. Йорк не шутил. Что мы должны делать, так это молиться? Заявила Нора с таким жаром, что Луиза вздрогнула. Они лежали в постелях после позднего ужина. Шторы были открыты, поэтому они видели беспорядочное спалухи молний, а потом считали вслух, пока не раздавался слабый раскат грома. Ты серьёзно думаешь, что от этого есть хоть какая-нибудь польза? Конечно, всегда есть. Правда, именно то, о чём молишься, получаешь не всегда, зато польза от этого есть всегда. Ведь не хотеть войны это хорошо, правда? Значит, если молитвы действуют, Богу уже следовало бы сделать так, чтобы войны не было. Нора, которая уже с тревогой осознала примерно то же самое, отозвалась: "Понимаешь, тут всё дело в масштабах. Благодаря молитвам война может оказаться не такой ужасной во всяком случае. Завтра я пойду в церковь и очень прошу тебя сходить со мной". Ладно, хотя мы вообще-то семья безбожников. церковь только в рождество на крестинах и так далее неужели даже дюши не ходят лоиза покачала головой только на рождество понимаешь её отец был учёным они не верят в веру придётся идти пешком никто нас не повезёт можно на велосипедах можно имей в виду если я пойду в церковь до завтрака то упаду в обморок если конечно сначала что-нибудь не съем так нельзя И если съешь, то не сможешь причаститься. Ты ведь конфермовалась, конечно, у епископа лондонского давным-давно. А здесь в церкви вместо облаток, хмм, как в Лондоне дают квадратики хлеба. По-моему, так даже лучше. Должен быть хлеб. Всё ещё болит? Уже меньше, во всяком случае, уже не так. Будто сквозь живот протягивают железный прут, а ты всё равно поедешь в эту кулинарную школу, даже если будет война. Понятия не имею, но мне кажется, это будет как-то мелко. Всё лучше актёрство с грустью произнесла Луиза. Она уже видела, что её мечты о карьере рассеиваются как дым. Надо ли ей тогда бороться с тоской по дому? Да, потому что уехать она должна и по другим причинам, рассказать о них Нори она не могла.